Глава шестая. Впрочем, заволновался не только Галилей, но и голландцы. Микроскоп еще не успел стать тем важным научным прибором, каким он сделался годы спустя, а уже вовсю разгорелись приоритетные страсти. К тому же в дискуссии оказались перепутаны оба изобретения, и телескоп, и микроскоп. Те спорят городов о дедушке Гомере, он милостыню там просил у каждой двери. А том где родились зрительные трубы, как и в этом античном споре, брониться стали города. Люди и в более позднее время не могли свыкнуться с мыслью, что одно и то же изобретение способно одновременно родиться в разных головах. Нет. Если прибор создан двумя людьми, значит, кто-то из них украл у истинного творца его конструкцию. Мидлбургский магистрат наставил о том, что Якоб Адриансен из Алькмаара выведал секрет подзорной трубы у их земляка Липерсгея, а Дребель — у Адриансена. И тут еще дети Захария и Янсена стали твердить, что Или Перцгей в 1608 году посмотрел устройство трубы, которых отец якобы изобрел много раньше, то ли в 1603 году, то ли даже в 1590. Магистрат несколько раз назначал расследование. Ни одного из изобретателей уже не было в живых, да и свидетели были уже не свидетелями, а людьми, которые от кого-то что-то когда-то слышали. Показания расходились, показания путались. В дело вмешался барон Вильям Боррель, посол Нидерландов, сначала в Лондоне, затем в Париже, мидлбургский уроженец и патриот. В ученом труде по микроскопии, изданном его другом, лейб-медиком Людовика XIV., увидел в свет написанное на латыни письмо посла о том, что ему якобы было достоверно известно об изобретении небесного телескопа. Барон, дипломат, сановная персона, безапелляционно утверждал, что Захарий Уянсен был товарищем его детских игр, постоянно ходил в его дом, и он, бурой-мальчишкой, тоже бывал в его доме в мастерскую у Янсенов, А позднее, в необозначенные времена, приезжая на родину, Боррель часто слышал, что Захария со своим отцом Гансом впервые изобрели микроскоп. Начав об одном приборе, посыл тотчас съехал на другой, а затем подарили изобретение принцу Морицу и сделали второй микроскоп для эс-герцога. И будто бы сам Дребель с которым у посла было в Лондоне доброе знакомство, показывал в 1619 году Боррелю микроскоп с тремя медными дельфинами и говорил, что он не изготовил его сам, а получил где в подарок от эрцгерцога Альберта. Письмо Борреля считалось неопровержимым свидетельством. Миддлбург — родина микроскопа — Захария Янсен первым его изобретателем, пока, почти три века спустя, историки науки не отважились сопоставить названные Янсеном-младшим даты рождения телескопа-микроскопа с ориентировочными датами жизни Захария Янсена, точной неизвестной, из даты рождения барона-свидетеля, им самим названной. Получилось что в 1590 году Захарии было два, но от силы три года, и поэтому создать тогда телескоп или микроскоп он никак не мог. Малозавоятной оказалась и вторая дата, 1603 год, ибо Захария Янсен, если сопоставить все те же даты с показаниями его сына и господина посла, должен был... Быть в пятнадцать лет женатым и одновременно конструировать телескоп и играть в детские игры с двенадцатилетним Боррелем. Ну, как не сослужить славе родного города? Детство на склоне лет видится в приятной дымке, а профессиональная выучка дипломата уже подсказывает нужный ход. Дружеское письмо, предназначенное для публикации. Всего две-три почти в передержки, но зато какое ощущение достоверности они создают. И велика ли разница, телескоп длиной в 15-16 дюймов, о котором спорят в Миддлбурге, или микроскоп такой же длины, который барон видел у Дребеля? И что там могли наговорить свидетели в магистрате? Мир не читает бумаг, пылящихся в архивах. Мир прочтет книгу леб-медика и напечатанное в ней письмо. Как говаривали в те времена, бог ему судья, послу Боррелю. Вслед за Дребелем торговать микроскопами принялись другие английские оптики. А в Германии Афанасий Кирхер создал дешевую и простую рыночную модель разукрашенная трубочка или подставок, ни кронштейнов, бери, наводи на свет и рассматривай чудеса. И оборотистые нюрнбергские ремесленники завалили Европу этими блошинными стеклами или для вящего приличия мушинными. Ян Гевелий, выдающийся польский астроном, Писал позже в книге «Селенография». Третий род труб составляет микроскоп, который обычно называют еще мушинным стеклом. Он показывает маленькие тельца или зверьков, незаметных самому острому глазу, величиною сверблюдов или даже слонов, так что сами наблюдения доставляют крайне удивление и потеху. Состоит же он из двух стекол и трубки толщиной около дюйма, перед которой и помещают частицы. Одно стекло, располагаемое около глаза, выпуклое, другое — простое плоское стекло, назначение которого лишь в том, чтобы пропускать свет. В этой книге, вышедшей в 1647 году, Гевелий сделал обзор тогдашних достижений науки. Он справедливо упомянул о существовании прибора, но научных результатов, полученных с его помощью, не описал. Гевелий просто не знал о них. Как теперь говорят, дело научной информации не было еще поставлено должным образом. А вот тому, что эти Первые результаты все-таки были получены еще за двадцать лет до Гевелевой книги. Мир обязан снова Галилею.